Хайдар Али Усманов. Шутки богов. Смена позиций. Читает Илья Кегурадзе. Шаг за шагом. Комната была узкой, длинной и удивительно тихой. Толстые стены приглушали любые звуки извне, а окна с рисовой бумагой рассеивали мягкий дневной свет, наполняя помещение золотистым сиянием. В этой тишине, нарушаемой лишь скрипом кисти по шелковистой бумаге, сидел Андрей. На нем была уже привычная простая темная одежда ученика, выданная ему по распоряжению старейшины. Рукава аккуратно закатаны, чтобы не мешать движению руки. Сейчас перед ним лежал чистый свиток, натянутый на столе при помощи гладких каменных прессов. Чуть левее располагалась керамическая чернильница с густым черным пигментом, и рядом три кисти разной толщины. В воздухе витал тонкий аромат сосновой сажи, из которой делались чернильницы и что-то странно умиротворяющее чувствовалось в этой почти ритуальной тишине. Старейшина Йонг Мин сказал, что это будет важной частью его обучения. Каллиграфия – не просто искусство, а основа духовного письма, магических печатей, создание защитных узоров и даже формирование временных пространственных печатей. И хотя Андрей все еще сохранил маску немого и необразованного слуги, он сразу понял – в этих линиях была скрыта весьма серьезная и значимая система. Каждый иероглиф был подобен магическому кругу, замкнутая структура, несущая значение вес и даже свою собственную энергию. Он начал с простого. Первый иероглиф – дзын, тишина. Рука парня слегка дрогнула, но движение кисти было мягким и точным. Он повторял этот знак десятки раз, стараясь добиться той самой внутренней симметрии, которую можно было почувствовать, но не объяснить. Его движения были выверены, словно он подражал дыханию медитирующего монаха. Вдох, линия вверх, выдох, изогнутый штрих вниз. Йонг Мин не вмешивался в процесс. Он лишь издали наблюдал, сидя в тени, и позволял Андрею самоуглубиться в этот весьма серьезный процесс. Этот старик знал не понаслышке, что настоящее понимание приходит не от слов, а от молчаливого единения с ритмом. В какой-то момент Андрей остановился, закрыл глаза и провел пальцем по уже написанному иероглифу. Внутри него все отозвалось. Этот символ не просто означал тишину, он сам был тишиной, вписанной в этот мир. Следом шел другой иероглиф – «фэн», что означал «печать» или «запечатывать». Он был сложнее, завитки, пересекающиеся горизонтали по таенной точке. Любая ошибка в кривизне и печать может выйти из-под контроля. Андрей писал его медленно, будто слыша отголоски настоящих печатей, которыми метили артефакты в гробнице павшего бога. К его удивлению, его пальцы почти сами вели кисть. Казалось, они запоминали последовательность движений быстрее, чем разум успевал осознать их. Это было как в бою, тело помнило больше, чем язык мог выразить. И на мгновение он задумался. Насколько каллиграфия и магия были похожи. Иероглифы, нанесенные на свиток, это ведь те же магические векторы, что выстраивались в его голове, когда он формировал плетение магического меча. Только тут они были более устойчивыми, застывшими во времени. Позади него шагнул Йонг Мин, и Андрей тут же отложил кисть и поклонился, не поднимая глаз. Старик ничего не сказал. Он лишь подошел к столу, провел пальцем по написанным знакам и мягко кивнул, почти незаметно. Ты практически сразу чувствуешь структуру. Тихо пробормотал он. Это редкость. У многих глаза есть, а смысла они не видят. А у тебя разум видит прежде, чем кисть коснется бумаги. Андрей ничего не ответил на это замечание, он только склонил голову, принимая похвалу, но внутри него застыло леденящее беспокойство. Та чувствительность, которую он демонстрировал, делала его все более подозрительным, но и отказываться от обучения было нельзя. Эти иероглифы могли помочь ему создать собственные печати. В будущем, если придется запечатать какой-нибудь артефакт, или скрыть ауру, или обезвредить врага, Йонг Мин оставил его одного, бросив напоследок. «Скоро начнешь писать собственные печати, и если будешь так же внимателен, как сегодня, я покажу тебе запретную каллиграфию трех замков». Андрей остался один в комнате. Он снова взял кисть и начал медленно с почти зловещей сосредоточенностью выводить новый иероглиф. «Тень». Он знал, для чего учиться. В этих штрихах теперь была не только магия, в них была воля. Старый мастер Йонг Мин, как всегда, не торопился. Он сидел на возвышении, окруженный тишиной, словно был ее воплощением. В его руках покоилась чаша с дымящимся настоем редких горных трав, а взгляд блуждал где-то между старыми воспоминаниями и нераскрытыми тайнами мира. Перед ним застыл Андрей в привычной позе почтительного слуги с кистью в руке, все еще не докончивший сложный иероглиф, символизирующий связывание духа. Йонг вдруг поставил чашу на полированный камень рядом и заговорил. Голос его был мягким, сухим, будто пыльный ветер, дующий сквозь забытые архивы. — Ты, возможно, еще не понимаешь, — начал он, — что сила печати зависит не только от знания и иероглифа, но и от того, на чем ты его оставишь. Бумага, ткань, кожа, металл — каждый материал несет свою собственную песнь, свое сопротивление и свою жажду запечатлеть магию. Андрей продолжал водить кистью, но внимательно вслушивался в каждое слово. его рука не дрожала, хотя иероглиф был одним из самых сложных. Он знал, что старик не просто рассуждает, он передает, передает ему свои знания. «Бумага из волокон небесного тутовника – основа для ученика. Она тонкая, послушная, но слаба, как детская душа. Подходит для тренировок, для иллюзий и временных запечатываний. Настоящие мастера не используют ее». Старик отхлебнул настой и улыбнулся, глядя на парня. «Но они стоят ее недооценивать. В умелых руках и она может удержать тень души». Он встал, подошел к полке и вынул длинный пыльный свиток, разворачивая его медленно. Ткань была черная, с проблесками синевы, будто звездное небо. «Шелк мрачного паука». Эти демонические существа плетут свою паутину в ущельях бесцветной тьмы. Ни один смертный не может коснуться такой нити голыми руками, она разрывает душу. Но если паука убить ритуалом семи печати и проварить его шелк в настое крови духа гадюки, получается ткань, способная удерживать живую магию в течение трехсот лет. Он бросил взгляд на Андрея, тот замер, как статуя, не дыша, и даже кисть в его руке застыла над бумагой. «Ты думаешь, это редкость?» ён Мин усмехнулся. «Это всего лишь середина пути». Старейшина шагнул дальше и поднял нечто завернутое в красное покрывало. Когда он снял его, Андрей увидел сверток, заключенный в стеклянную коробку. Внутри лежал тонкий прямоугольник кожи. Она переливалась, как живая, меняя цвет от темно-серого до бледно-золотого. «Кожа девятихвостого пса-стража, эти звери родом из врат рассвета, слуги самих духов заката. Их кожа крепче камня, но гибкая, как шелк. На ней можно чертить печати, которые переживут смерть своего владельца». Йонг Мин обернулся, смотря в глаза Андрею. Его голос стал ниже, насыщеннее. «На такой коже пишут только трижды. Больше нельзя, она устает. А устав, начинает пить жизнь писавшего». Парень слегка кивнул, он чувствовал холод, пробегающий вдоль позвоночника. «Есть и другие основы», — продолжал говорить старик, возвращаясь на место. «Серебряная чешуя ледяного Василиска, перепонки из крыльев лотосного демона, пергамент, сваренный из слез мифической птицы Байхэ, все они требуют платы, ни серебра нет, платы судьбой, разумом, даже воспоминаниями». Андрей внимательно взглянул на свою кисть. Его пальцы уже знали вес символов, но теперь он начал понимать и вес материи. Йонг Мин поднял свою чашу и медленно отпил настой, как будто каждое слово, что он говорил, тоже было магией. «Ты когда-нибудь будешь писать настоящую печать? И тогда не перепутай, не клади знак закрытия на кожу духа воды, не вырезай печать души на чешуя змеи, что ведает забвением. Иначе потеряешь не только печать, но и часть себя». Он указал на лежащий рядом чистый свиток. «А теперь пиши, не просто чернилами. Пиши, как будто душу оставляешь между штрихов. Так учатся настоящие мастера печати». Андрей кивнул и погрузился в работу. Он уже знал, когда придет время, он сможет соткать свою собственную печать, пусть и на обрывке мира, сотканном из вражды, боли и древних артефактов. И, быть может, она станет тем, что однажды удержит его настоящее имя. Старейшина Йонг Мин уже не скрывал своего замысла. За последние недели он не только усиленно подкармливал ядро Андрея усиливающими пилюлями, но и начал все чаще намекать на предстоящее состязание молодых мастеров, что должно было вскоре пройти в пределах обители Нефритового оракула – старейшего зала боевого созерцания этой секты. Именно туда отбирались самые перспективные ученики, послушники и гости школ, способные проявить себя. Теперь каждое утро начиналось для Андрея с сурового испытания – формирование плетений. Сначала шло плетение первого уровня – один меч, одно намерение. Сначала все было просто. Он, как и прежде, поднимал руки, фокусировался на потоке ци, что двигался по очищенным меридианам, и вытягивал из него линию силы – начало меча. Это было уже знакомо, почти инстинктивно, но затем старик начинал усложнять задачи. «Ты думаешь, одного плетения достаточно, чтобы выжить в бою?» – ворчал Йонг Мин, наблюдая за ним со ступени внутреннего дворика. Да, даже рядовой ученик средней школы способен держать 2, а у нас в обители мастера владеют как минимум пятью подобными плетениями, а то и больше, одновременно. Так что давай снова. Теперь пришла пора для второго плетения, этакое раздвоение намерения. Андрей сосредоточился, внутри него уже плескалась энергия нового ядра, свежая, горячая, будто сплав металла, залитый в форму. Он разбил ее на две части, как бы формируя сразу два потока ци. Потом он одновременно вызвал две проекции магических мечей. Первый меч вышел ровным, стандартное прямое плетение, без усилений. Второй слегка дрожал. Он немного полз, словно плетение не хотело стабилизироваться. В первый раз парень едва удержал баланс, лоб вспотел, плечи дрожали. «Плохо!» Тут же отрезал Йонг Мин. «Это не просто копии, это духи твоей воли. Каждый меч – это отдельный мечник. Если внутри тебя нет спокойствия и ясности, меч дрожит, как лист во время осеннего шторма». Андрей скрипнул зубами, закусил щеку изнутри и снова вдох-выдох-разведение потоков. Первое плетение вырастает уверенное, второе идет чуть медленнее, но уже стабильнее. На третий день пришла пора поработать над тремя плетениями. Теперь задача стала по своей трудности почти нечеловеческой, ведь каждое новое плетение не просто требовало больше энергии, но и отдельного вектора контроля. Это было так, будто сейчас ему приходилось одновременно писать тремя кистями в трех разных почерках, не глядя ни на одну из них. И именно здесь начинали проявляться истинные плоды его тренировок по ночам, те знания, что он крал у архидемона, и дисциплина, которой научился прячась годами. Он уже умел дробить сознание, и теперь это спасало. Он ощущал три проекции одновременно. Первая – простая и острая, как холодный разум. Вторая – быстрая, рваная, будто его инстинкты. Третья – тяжелая, словно груз его страха и вины. Каждому он отдавал отдельную команду, как будто в его голове теперь одновременно жили три бойца. И это сработало. Плетения стали более стабилизированными. Они плыли в воздухе, как тени невидимых мечей, каждый в своей стойке, каждый наготове Старик впервые ничего не сказал. Он просто уселся на корень дерева и смотрел на юношу, не прерывая процесс. Лишь в конце, когда третье плетение чуть дернулось и исчезло, он кивнул. «Три. Это уже задаток для мастера». Но если ты выйдешь на арену с этим, и кто-то из них поднимет пять, тебя срежут, даже не подойдя. Так что не льсти себе. На шестой день очередь дошла до четырех мечей. Теперь уже пот с парня ручьями. Он тренировался до рассвета, используя тишину лаборатории, и к обеду едва стоял на ногах. Но он добивался стабильности. Он подключал вектор дыхания к первому мячу. Тот действовал в такт выдоху. Второй в ритме биения сердца. Третий шел на пульсации запястья, в которое он встроил временную метку через артефакт печать. Четвертый был интуитивным. Он подчинялся всплескам ЦИ и мгновенной воле. Это было безумие, но работало. Старик снова заговорил. «Каждое плетение должно быть вполне естественным, как твоя собственная тень. Они могут быть быстрыми или гибкими, легкими или крепкими. Но если ты хочешь сражаться по-настоящему, пусть они думают вместо тебя. Ты должен лишь указать цель, а не контролировать каждое движение». Андрей снова кивнул. Он понимал и был готов к большим нагрузкам. И предвестником пятого плетения был практически полноценный внутренний бой. На седьмой день, когда он попытался поднять перед собой все пять плетений, его тело сильно задрожало. Сердце парня сильно заколотилось, как пламя, которое раздувает ветром. Он чувствовал, как энергия хлещет наружу, выжигает руки, словно он держит пять рвущихся к бою змей. Одно из плетений лопнуло, как перетянутая струна, второе распалось, остались трое, но даже это было достаточно. И тогда старик сказал нечто неожиданное. «Довольно! нерви себя, ты готов!» Для многих даже два – предел мечты, а ты держишь четыре – это уже заявка. Теперь отточить и начать учиться сражаться этими мечами, а не просто держать их. Он поднялся и впервые за все время положил руку парню на плечо. Ты будешь не просто участником состязаний, ты станешь сюрпризом, которого они не ждут. Андрей с трудом сдержал дрожь, которая сейчас пробивалась вдоль его позвоночника. Он уже видел, как эти пять мечей однажды станут не просто оружием, а голосом того, кто когда-то не мог произнести ни слова. Тренировки продолжались. И с каждым днем становились все более изнуряющими, все более опасными, все более внутренними. Днем Андрей все так же был обычным помощником, приносил инструмент разминал пилюли в ступке, вырезав тончайшие печати на нефритовых пластинах, помогал старому мастеру сортировать ингредиенты, иногда молча наблюдал за практикой других. Он двигался между людьми как тень, тихо, незаметно, без эмоций, его боялись и презирали, в нем видели фаворита, избранного без родословной, без права. Но по ночам все было иначе. Так он нашел тайный зал, что оказался прямо под лабораторией. Йонг Мин сам однажды отвел его в тайную комнату, расположенную под лабораторией за одной из алхимических кладовых. Простая на вид стена оказалась иллюзией, за которой начинался узкий коридор, ведущий в камень камеру, небольшое полукруглое помещение, стены которого были усыпаны витамиронами подавления. Сила здесь глушилась, эхом поглощаясь в специальные пластины, вмурованные в пол. Тут даже если прорыв случится, никто не заметит сказал старик, подталкивая его внутрь. «Я создал это место для личных тренировок, когда сам еще был ничем». Андрей лишь кивнул. Он понял. Старик не просто доверял ему, он его защищал, хотя Йонг Мин не называл его учеником. По крайней мере, вслух этого этот старик пока что не делал. Ни перед Соль Хва, ни перед остальными. Не разрешал называть себя наставником. Формально Андрей по-прежнему числился слугой семьи, помогавшим в лаборатории, но каждый вечер, когда двери замыкались, а лаборатория погружалась в тишину, старик становился другим. Он сидел на полу, подперев щеку кулаком, и смотрел, как Андрей формирует магические плетения, держит их, заставляя двигаться, сталкиваться между собой. Он заставлял юношу создавать комбинации плетений, расплетать их и собирать обратно все, что лишь могло отточить технику. А если тот ошибался, резко бросал комок светящегося ци, сбивая неустойчивое переплетение, не позволяя расслабиться. «Если можешь соткать меч, научись и разорвать его», — говорил он. «Только тогда ты не станешь заложником своей силы, только тогда она будет служить тебе, а не наоборот». С каждым днем Андрею становилось труднее сдерживаться. Все внутри него хотело показать, на что он способен, хотело дышать полной грудью, хотело сражаться. Но он знал цену любому проявлению. Старик смотрел на него все внимательнее, порой слишком пристально, будто подозревал что-то не то во всем происходящем. Иногда даже молчал дольше обычного, задумчиво хмурясь. Особенно, когда чувствовал, что у парня слишком устойчивая система меридианов, слишком глубокий контроль ци, слишком быстрая реакция на нестабильные потоки. Это не было характерно для простого немого, даже для начинающего ученика. Это было неправильно. Но Йонг Мин ничего не спрашивал, пока что. Вместо этого он все чаще начал вмешиваться в тренировку сам. Однажды, когда Андрей одновременно держал четыре плетения, старик внезапно поднялся и создал пятое. Его ци, тяжелое, насыщенное зельями, слабо пахло кровью редких трав, пронеслось по комнате и обрело форму. Меч был толст, как палка, но при этом гибкий и быстрый. «Сражайся!» Андрей только едва поднял голову, и сразу последовала атака. Он еле успел отбить удар двумя из своих проекций, но третий меч дрогнул, четвертый исчез. «Ты не бояц, если стоишь!» – рявкнул Йонг Мин. «Ты кузнец мечей, не умеющий драться с собственным творением!» Андрей сжал зубы и атаковал в ответ. Их бой, без звука, без металла, без крови, был битвой на уровне воли и энергии. Каждый удар – плетение, каждый парирующий жест – перераспределение ци. Они двигались будто два водоворота, каждый из которых поглощал свет от свечей. Через час оба остановились. Старик тяжело дышал, но улыбался. Теперь ты не просто мастер меча, ты носитель своей школы. Но даже несмотря на эти слова, Андрей знал, все это лишь оболочка, он все еще прятал главное. Он знал, что за его маской скрывается та самая древняя кость, что все еще спит в его теле. Что копье святого, уже частично подчиненное, тихо пульсирует в пространственном хранилище браслета. Что его артефакт защиты, обмотанная вокруг ядра, постоянно поглощает излишки ци, не давая пробиться наружу его настоящей ауры И с каждым днем его становилось все труднее сдерживать все это. Меридианы гудели от напряжения, ядро шептало, артефакты отзывались, а взгляд старейшины становился все внимательнее. Но старик продолжал молчать, он не давал ему Даши малейшего повода, не задавал лишних вопросов. Возможно, этот старик просто ждал, когда Андрей сам раскроется, или просто хотел увидеть, доколе парень сможет сдерживаться и не сгореть под собственным пламенем и андрей знал что скоро придет момент истины момент когда либо он выстрелит и все поймут кто он на самом деле либо падет под весом своей же силы надо сказать что лаборатория старого мастера йонгмина была по настоящему особенным местом практически настоящий каменный алтарь алхимии. Зал с высокими потолками, покрытый золотистыми линиями печати, и светился ровным светом масляных ламп. Воздух тут был насыщен терпким ароматом редких трав, легким дымком от остаточных испарений после варки и тихим потрескиванием пламени в алхимическом котле. Сам котел стоял в центре зала, темно-зеленый, с насечками в виде драконов и тигров, в которых пульсировали слабые потоки ЦИ. Ни одному другому мастеру, даже собственной бывшей ученице Соль Хва, Йонг Мин не позволял приближаться к этому котлу, когда сам начинал работу. Только Андрей, все еще бывший молчаливой тенью, имел право быть рядом, передавать подготовленные ингредиенты, вытирать лезвия алхимических ножей и в определенные моменты нажимать на глифы активации защитного круга, который обволакивал котел во время наиболее сложных этапов фарки. И именно здесь его настигло очередное откровение этого старика о чистоте ингредиентов. «Все начинается с травы, мальчик», – однажды начал Йонг Мин, указывая на аккуратно выложенные пучки растений. «Ты можешь быть легендарным мастером плетений, можешь сражаться даже сотней магических мечей, но если трава низкого качества, ты никогда не получишь пилюлю высокого уровня». Андрей внимательно разглядывал их. У одних листья были тонкими и острыми, у других – широкими и увлажненными, как у болотной кувшинки. Некоторые сияли в темноте, другие стахяли почти неуловимый аромат огня. Вот смотри, это жгучая игла лесохвоста, подходит только для пилюль первого и второго уровня. Ее ци слабо вибрируют и из-за тонкости структуры плохо выдерживает жар духовного пламени. Потом он берет другой лист с черно-золотыми прожилками и передает Андрею, позволяя ощутить его энергетику. А вот это печать драконьего сердца, уже подходит для создания пилюль уровня шестого или не седьмого. При ее очистке, при слабом контроле духовного пламени у тебя просто лопнет котел. Так речь зашла о котлах и духовном пламени алхимиков, без которого было просто невозможно создать чего-то стоящего. Пойми... Старик медленно начал разжигать свой котел, погружая внутрь слабый фиолетовый огонек, что вспыхнуло у него на ладони. Алхимик не бросает ингредиенты в котел, как повар в суп. Он вливает в него свою душу. Андрей внимательно наблюдал за тем, как пламя входит в основание и спустя несколько секунд начинает плавно и равномерно распределяться по стенкам сосуда. Пламя у каждого свое. У меня оно фиолетовое, медленное, вязкое, но идеально подходит для сложных очисток. У твоей покровительницы, Соль Хва, оно синее, быстрое, агрессивное, хорошо подходит для усиленных пилюль, но почти бесполезно, когда нужно работать с ядами или редкими эссенциями». Йонг Мин выпрямился и подошел к стенду, на котором хранились миниатюрные копии алхимических котлов. Вся стена была заставлена из нефрита, обсидиана, метеоритного железа, чешуи духовных змей, даже один из ледяного кристалла, который таял бы при обычной температуре, если бы не наложены на него печати. «Котел – вторая душа алхимика. Чем лучше он сделан, тем выше шанс, что твои пилюли не превратятся в грязный шлак, а в жизнь закованную форму». Он подошел к одному из шкафов, открыл ящик с бирками, судя по которым, там лежало железо девяти пещер для пилюль, как минимум до третьего уровня. Нефритовая плоть – цинлоу, пилюли четвертого-шестого уровня и требуют двойного пламени. Чешуя змеи – гонг-си, поддерживает стабильность при варке семи ингредиентов и более. Сердце ледяного демона, строго для ядов и закаленных пилюль. И такие ингредиенты неумелым алхимикам использовать было просто категорически запрещено. Все это Андрей запоминал, без слов. Его пальцы счищали мох с корней, аккуратно отламывали лепестки, вырезали сердцевины трав. Каждый раз, когда Йонг Мин отдавал команду жестом он подносил нужный ингредиент точно в нужный момент, ни раньше, ни позже. И каждый раз, когда старик внимательно следил за пламенем, Андрей будто в трансе вглядывался в ритм энергии, в ее структуру, ощущая на уровне интуиции, как меняется внутренний строй растения, как оно поет или даже кричит, разлагаясь на компоненты и очищаясь в духовном пламени старого алхимика. Он не просто наблюдал, он учился, и в этом было что-то важное. Йонг Мин, хоть и не говорил вслух, он явно видел, что Андрей не просто запоминает последовательности. Он чувствует алхимию, как чувствуют очень немногие. И чем дальше продвигалось обучение, тем чаще старик все дольше задерживал взгляд на парня, уже не как на слуге или помощнике, а как на потенциальном преемнике, если не по званию, то по собственной сути. И парень это тоже понимал. Именно поэтому парень все так же старался держать свою маску, не раскрывая того, насколько глубока его сила. Он знал, что стоит ему только один раз ошибиться, и все, что он выстроил, обрушится. Но пока все шло именно так, как он и хотел. Старый алхимик Йонг Мин с усталой, но светлой улыбкой сидел на широком деревянном помосте в тени вьющихся по стенам виноградных лоз. Перед ним на алтаре лежали три старых свитка, каждый в лакированной обертке с печатями из чернильной крови Феникса. Это были не просто тексты, это были легенды. И теперь, когда Андрей сидел рядом, вытирая пыль с очередного набора редких трав, Йонг Мин счел, что пришло время поведать ему одну из самых сокровенных истин алхимии – о божественных котлах. «Есть котлы, а есть котлы!» Старик поглаживал бороду, пока говорил, глядя не на ученика, а в воспоминания. То, чем мы с тобой пользуемся, это всего лишь инструменты. Даже хороший котел из чешуи духа змея или сердечного золота феникса всего лишь орудие мастера. Но есть предметы, которые не создают, их находят. А вернее, они сами находят тебя. Он медленно вытянул один из свитков и осторожно развязал нить, что удерживала охранную печать. На шелковистом, почти полупрозрачном полотне свитка была изображена настоящая громадина – котел с девятью кольцами и десятью лапами драконами, каждая из которых держал в когтях кристалл. Внутри котла горело пламя, не фиолетовое, не синее, не красное, а белое. Это явно был артефакт не иначе, как божественного происхождения. Так речь зашла про божественные и демонические котлы. Да, были и такие. И их значение тоже не стоило недооценивать. Котлы божественного класса – это отдельная история. Их не делают люди, они рождаются в небесных ханах в местах, где ци сотен миров пересекаются. Говорят, что их плавил сам Хуан или кто-то из семи небесных алхимиков великой эпохи Лотоса. Такие котлы могут создавать пилюли девятого ранга, что способны преобразить тело любого разумного как минимум до полубожественного состояния. Полностью переписать его систему меридианов, исцелить древние проклятия и даже пробудить запечатление. Катаные души. Ингредиентами для них могут быть не травы, а чудовища и духи. Например, корни древа девяти небес, сердце пещерного дракона крови, цветок лотоса судьбы, растущий раз тысячу лет на озере, питаемом слезами умершего бога. Старик резко втянул воздух, будто бы даже само наименование этих компонентов несло на себе тяжесть времен. А демонические котлы... Сам себе задал вопрос Йонг Мин, не дожидаясь проявления интереса со стороны немого помощника. «Они противоположны божественным. Они рождены не в гармонии, а в муках, на пересечении пустотных переходов, в разрывах между нижними мирами». Такие котлы питаются жертвами, чаще всего душами. Они могут варить пилюли, которые даруют силу, равную полубогам, но взамен уродуют плоть. Воскрешают мертвых, но делают их слугами демонов. Открывают врата в нижней реальности, сквозь которые могут пройти те, кого лучше не звать. Потом, немного подумав, старик тихо усмехнулся и решил рассказать о том, из чего изготавливают легендарные котлы. Запоминай. Йонг Мин выпрямился и постучал костяшкой пальца по деревянной поверхности. Вот из чего делают эти артефакты. Их не выковывают, их собирают. А потом, с помощью своей духовной силы, алхимик сам создает такой артефакт. Материалы для котлов божественного класса могут быть такими. Слезы звездной черепахи, которые образуют металл, что отражает ложь и усиливает правду в алхимии. Кристаллы сердца лотоса трех веков стабилизируют пламя внутри, позволяя точно очищать ингредиенты. И даже пыльца из сердцевины мира, которая, по легенде, хранит вибрации самого момента зарождения первого ци. Затем речь зашла и про материалы для котлов демонического класса, среди которых были также весьма своеобразные, которые могли быть сами по себе артефактами. Тазовая кость погибшего бога, что становилась основой для стенок и поглощала силу жертв. Обсидиан из чрева земли – материал, что резонирует с проклятиями. Пепел алтарей падших сект, что хранит память о мертвых и перенаправляет страх в мощь. Но главным во всем этом было именно равновесие. Но помни... Старик посмотрел на Андрея внимательно, почти печально. «Любая сила требует плату. Котел божественного класса не просит осквернения. А демонический сожрет тебя, если ты слаб духом». Он медленно обернулся к собственному котлу, уже потемневшему от времени, но все еще верному. «Я стар. Мне не дано найти или создать что-то столь великое. Но ты...» Он вдруг замолчал, а потом мягко усмехнулся. «Возможно, ты и есть тот, кто сможет однажды бросить взгляд в бездну и сварить из нее что-то полезное». И в этот момент Андрей не улыбнулся, не кивнул. Он просто замер, впитывая каждое слово. Он уже знал о том, что когда-нибудь ему придется собрать свой собственный котел, и пусть в нем будут части божественного и демонического, но это будет его выбор, его сила, его алхимия. В это время алхимическая лаборатория была окутана мягким туманом из испарений редких трав. Где-то в глубине котла старого мастера лениво переливалось бледно-золотое духовное пламя, излучающее тепло и мощь, будто внутри горело само дыхание древнего зверя. Старейшина Йонг Мин медленно продолжал свою очередную лекцию, перебирая полированные куски обсидиана, которыми иллюстрировал внутреннее строение алхимических котлов. Его голос был глубок, спокоен, исполнен тайной силы, накопленной веками знания. А в некоторых легендарных котлах, особенно тех, что принадлежали святым мастерам прошлого, можно найти внутренние пространства, искаженные пламенем созидания. Они не только помогали варить пилюли девятого ранга, но и использовались как хранилища. Великие алхимики прятали в них книги, артефакты и даже души своих учеников и даже пленных врагов, чтобы сохранить их до нужного момента. Он продолжал говорить, но Андрей уже не слышал, так как внезапно из глубин памяти парня всплыло одно воспоминание. В тот самый момент, когда прозвучали слова старика-алхимика «котел как хранилище», Андрей словно ощутил холодный укол в грудь, там, где в глубинах его тела покоилась кость из гробницы павшего бога. Она как будто дрогнула, и в этот миг его разум, как в бурю, втянул в себя одно из самых забытых, но ярких воспоминаний. Город Сиангун. Площадь древних печатей, центральный алтарь, каменные круги печати, исписанные древними символами, и тот резкий, почти болезненный импульс, когда он приблизился к центру. Тогда он хотел лишь понять, что именно резонирует с его костью, почему она начинает светиться, пульсировать, будто оживала, а потом появились древние артефакты и этот котел. Старый, покрытый серебристыми письменами с массивными ручками в форме когтей Феникса, он появился перед ним будто бы сам, прорываясь сквозь печать и словно отзываясь на зов чего-то в теле Андрея. Он не осознавал, как запечатал его в своем браслете-хранилище, будто просто следовал зову интуиции, но теперь подозрение, что может быть спрятано внутри такого артефакта, было настолько сильным, что он даже слегка вздрогнул. Глаза медленно опустились на тонкий браслет на запястье, прикрытый грубой тканью этой поношенной хламиды ученика секты. Это был внешне ничем не примечательный артефакт хранилища, если не смотреть на материал, который оказался белым нефритом, весьма ценным и редким. Но теперь, после слов мастера, парень понял, что этот самый котел святого может быть не просто сосудом для варки пилюль. Возможно, он все еще хранит в себе силу или знания, утерянные сотни или даже тысячи лет назад. Возможно, именно его чувствовала та самая древняя кость. И, может быть, именно этот котел и был центральным объектом ритуала, который некогда пытались провести в столице. Но есть одно «но». Чтобы хоть что-то извлечь или разглядеть в таком артефакте, его необходимо было привязать к себе. И необычной формы связи, как с простыми предметами, нет. Это был древний и сложный ритуал связывания сознания, в ходе которого сам котел смотрит на будущего владельца и принимает его самого и его силу, или отвергает и то, и другое. Старейшина вскользь обмолвился и об этом. Не стоит даже пытаться активировать подобные релекты без ритуала привязки. Они могут не просто не подчиниться, а некоторые даже атакуют, особенно те, в которых осталась частица души его создателя или бывшего владельца. В таких делах нужно быть очень осторожным. Немного позже, уже в одиночестве, Андрей стоял в тишине своей комнатушки, освещенной только слабым светом из окна. Перед ним на коленях покойлась шкатулка, в ней был зажат тот самый браслет хранилища а в браслете – котел святого. Он осторожно касался замка печати, и сердце глухо стучало. Если внутри действительно что-то осталось, если это не просто сосуд, а кладезь знаний, спрятанных от глаз тех, кто уничтожил тех, кто стоял на стороне павшего бога. Тогда он был просто обязан попытаться, пусть ритуал будет сложным, пусть риск огромен. Но если он сможет связать с собой этот артефакт, то получит то, что невозможно было получить ни в одной из школ, ни в одной из сект. Возможно, ключ ко всей истине, которую скрывали века. И потому, уже этой ночью, когда стихнет все вокруг, Андрей решил приступить к подготовке ритуала привязки котла святого – реликта, что некогда стоял в самом сердце Поднебесной империи и теперь оказался у него. Возможно, не случайно. Ночь опустилась на долину, где располагалась обитель секты Пяти Пиков Бессмертных, тихо и незаметно, как мягкая вуаль соткана из шелковистого мрака и сдержанных дыханий леса. Все внешние тренировочные залы уже погрузились во тьму. Лишь кое-где в высоких башнях алтарных мастеров все еще тлели фонари и неугасимого пламени стремления к истине. Но никто не знал, что в одной из самых старых, давно заброшенных ниш в тени лекарственного сада и стен архива, практически заброшенной библиотеки, происходила подготовка к делу, о котором не осмелились бы говорить даже вслух. Это место Андрей нашел задолго до этого. Сквозь трещины в камне, проросшие травами, можно было пройти во впадину под старой скалой, где когда-то размещалась малая алхимическая мастерская. Остатки печатей на стенах, следы старых алтарей, тонкий налет духовной пыли – все говорило о том, что когда-то здесь работал настоящий мастер, который явно что-то скрывал даже от своих товарищей. Теперь же это место стало тайным святилищем самого Андрея, где он проводил самые опасные эксперименты и хранил то, что не должен был видеть никто. Он медленно провел пальцами по каменной плите и активировал маскировочную печать, что скрывала вход. Камень с легким шелестом отошел в сторону, открывая укромное пространство. Для ускорения подготовки ритуала привязки он заранее подготовил все необходимое. Три ветки огненного гиацинта, настойные на лунной росе, для стабилизации духовного поля во время раскрытия артефакта. Мягкий порошок из костей ледяного тигра, принесенный им еще из тайника лавочки Тан Су, от которого постарался избавиться в столице, дабы обезопасить себя, для охлаждения энергетических выбросов. Ткань из нитей паука-искажателя, способного прятать колебания магии. Парень использовал ее, чтобы накрыть котел на время подготовки. По центру, на древнем каменном пьедестале, он положил тот самый артефакт – котел святого, забранный им из открывшегося древнего алтаря в столице. И только все подготовив, он снял нефритовый браслет с руки. Внутри него, в глубине духовного пространства, дремал этот котел, будто зверь с кованой цепями. Он не шевелился, не выказывал признаков собственной жизни. Но стоило Андрею провести ритуальный знак раскрытия, как хранилище задрожало от внутреннего напряжения. И с глухим звоном в воздухе появился он, массивный, обвитый письменами древний котел, от которого веяло давними эпохами. Серебристо-черная поверхность, покрытая чешуевидными письменами. Три ноги в форме лап небесного зверя, будто бы сцепивших землю. На крышке печать в виде раскрытого глаза, вырезанного из нефритового фрагмента, который мерцал изнутри, как звезда. Казалось, что котел сам источал чуждое, тяжелое давление, которое сдавливало грудную клетку и сердца Андрея, словно сама ткань реальности не желала, чтобы этот предмет находился здесь. Символы и ритуальный круг Андрей выложил, используя пепел серебряного кипариса и кровь ночной змеи, смешанную с каплей его собственной крови. Каждый символ был точным, выверенным. Сотни иероглифов, что он заучил во время занятий каллиграфии, теперь соединились в мощную сеть из блокирующих и соединяющих печатей. Вокруг он разместил артефакты усилителя, осколок пламенного коралла для устойчивости пламени, зеркало тишины, чтобы заглушить энергетические волны, и копье святого, вонсив его в центр круга, как якорь, что должен был вобрать в себя избыточную силу. Потом пришло время для медитации перед ритуалом привязки, для этого Андрей сел перед котлом в позу лотоса. Его руки были скрещены, спина прямая, он втянул в себя воздух, впитывая слабой духовной энергией, еще оставшейся в этом месте. Он вошел в медитацию, наполовину растворившись в тонких потоках энергии, что уже начинали закручиваться вокруг котла. Котел отозвался, его поверхность зашевелилась, как будто то, что спало внутри, наконец проснулось. Легкое мерцание прошло по его корпусу, и древние письмена засветились темным золотом. Изнутри донесся тихий гул, напоминающий одновременно дыхание и предостережение. «Кто ты, смертный, касающийся моего имени?» Но Андрей уже знал, что у него нет пути назад. Все, что он выстраивал, вся эта легенда, вся его маскировка, каждая минута его пути – все вела его сюда – К этому моменту, к этому котлу, в чьих недрах, быть может, хранился ключ к судьбе его собственного тела, этой кости, и той древней вражде, что разделяла миры. В следующий миг ритуал начался, и его дыхание стало едва уловимым, как будто он сам стал частью этих символов, силы, древности. Он был готов ко всему. Тьма в нише стало казаться плотной, будто мир вокруг начал терять границы. Света было мало, лишь мягкое пульсирующее свечение печати из полохи энергии, что вспыхивали над символами ритуального круга, озаряли пространство едва заметным отсветом Все артефакты от пепла серебряного кипариса до копья святого вибрировали в унисон с дыханием того, кто сидел в центре, почти растворившись в медитации. Сейчас Андрей был спокоен только внешне, но внутри, под кожей, в венах и в ядре его энергия, та самая запретная, насыщенная дыханием павших миров, уже вступила в соприкосновение с потоками круга. Когда он медленно вывел из своего ядра первую волну духовной силы, та заструилась тонкой линией в узор ритуального круга, словно чернила, впитывающейся в бумагу. Каждая линия печати, каждый символ откликнулся, словно приняв живую кровь. И в тот миг круг ожил. Пульсация началась от самого центра, расходясь кольцами, и все артефакты на круге начали подстраиваться. Пепел серебряного кипариса затеплился мягким голубоватым пламенем, выстраивая каркас сдерживания. Копье святого издало вибрационный звук, словно резонировал с дыханием Андрея, и на его древке вспыхнули письмена, покрытые до того пленкой забвения. А котел, стоявший в самом центре, вдруг еле заметно задрожал. Его металл, плотный, но податливый именно духовной магии, начал менять оттенок – от серого к серебристо-золотому. Печать в виде глаза на крышке приоткрылась. С каждым вдохом, с каждым направленным усилием Андрей все глубже вливался в схему привязки. Он чувствовал, как потоки из ядра расходятся от него, образуя сеть нитей, связывающих его с каждой точкой ритуала. А в этот момент котел впервые отозвался. Он втянул в себя часть энергии, но тут же оттолкнул ее назад, словно испытывая парня. Воздух задрожал, будто пространство схлопнулось на долю секунды. Камни под ногами практически застонали, а защитные печати тревожно замекали. «Ты не охранитель, не избранный и не призванный. Почему ты держишь мое имя?» Этот странный голос был беззвучен, но его нельзя было не слышать. Он раздавался прямо внутри сознания, буквально вдавливаясь в разум того, кто претендовал владеть подобным артефактом. Услышав его, Андрей вздрогнул, но не отступил. Его глаза чуть расширились, когда он выдохнул новую волну силы, уже жестко направленную, насыщенную волей. Он вливал себя в этот котел, связывал его с собой. Он не собирался быть избранным, он собирался взять то, что уже считал своим». Когда потоки силы достигли переплетения всех артефактов, а круг заработал на полной мощности, весь зал вспыхнул изнутри. Не ярко, а глубоко, будто загорелась сама структура камня, на котором стояли предметы. Печати активировались по очереди. Блокирующая нейтрализовала избыточную силу. Поглощающая переводила духовную волну в стабильные потоки. Печатная писала в структуру котла новые связи. Андрей – привязка, контроль, связь духа. В этот момент котел закричал. Не звуком, а вспышкой света, что вырвалось из его нутра, разом озарив стены и древние печати прошлого времени, все еще бледно заметной на камне. Его древний глаз на крышке раскрылся полностью, глядя прямо в душу Андрея. Парень снова вздрогнул. Ему показалось, что внутри него что-то заговорило в ответ на этот холодный и даже какой-то бездушный взгляд. И это была не кость, не его собственное ядро, а нечто более древнее, чуждое, что сжалось в груди и начало петь в унисон с котлом. Он почувствовал тяжесть, будто часть своей души вплеталась в металл, связь устанавливалась. Ритуал продолжался еще несколько кругов дыхания. Когда печати начали тускнеть, а духовный круг распадаться, Андрей понял, связь установлена. Он вытянул дрожащую руку и медленно, словно ласково, коснулся боковины котла. В ответ же парень не почувствовал никакого отторжения. Металл был теплым, дышащим. И в глубине котла теперь открывался путь в измененное пространство. Настоящее легендарное внутреннее хранилище, словно свой собственный карманный мир. У него все получилось, но это был лишь первый шаг. Осознав это, он тяжело выдохнул и, попытавшись встать, снова опустился на колени, чувствуя, как был фактически выжжен изнутри все его тело ломило вены пульсировали магией, но он улыбнулся не ртом а глазами ведь это была его маленькая победа теперь этот котел был его собственным артефактом и кто знает что за тайны хранились в его глубинах созданных силами которых давно уже нет в этом мире некоторое время андрей просто сидел на каменном полу своей укромной пещеры покрытый потом с побелевшими губами и стучащими как молоты ударами сердца в груди Перед ним все еще стоял легендарный алхимический котел, величественный и теперь уже, возможно, еще только частично, но все же ему подвластный. Тот самый, что некогда стоял в древнем алтаре столицы, в древнем круге печати, окруженный запретными письменами и наложениями, созданными, чтобы не допустить даже прикосновения к нему. Теперь же он стоял здесь, в тени скал, словно одомашненный зверь, принявший волю нового хозяина, но еще не подчинившийся до конца. Так что первое касание его внутреннего пространства должно было быть очень осторожным, и для начала Андрей осторожно провел рукой по боковине котла. На мгновение по его воле приоткрылась связующая печать, что вела во внутреннее пространство артефакта, и, как и предупреждал старейшина Йонг Мин, легендарные котлы, особенно те, что достигли божественного или святого ранга, могли внутри себя формировать пространственные хранилища. Очущение было странным, ни зрением, ни слухом, а чутьем духовной сущности он почувствовал, что внутри этого артефакта действительно что-то было. И это самое что-то не просто находилось в котле, оно было живое. Нет, пробужденное. Словно древняя память, что дремала в бронзово-золотых стенках, медленно начинала двигаться в ответ на новое присутствие. И Андрей тут же прекратил попытку контакта, ведь сейчас было не время проявлять свою торопливость. Тут нужны были именно сдержанность и расчет. Он понимал то, насколько опасной может быть такая неосмотрительность. Даже если внутри хранилось что-то полезное – пилюли высокого ранга, оружие, артефакты или древние кристаллы – все эти вещи обладали весьма сильной аурой, которую было бы просто невозможно скрыть, по крайней мере полностью. Особенно если среди них окажется предмет, созданный или оскверненный волей богоподобного существа. А то, что в котле что-то могло соперничать с копьем святого, он чувствовал всем телом. Если он сейчас попробует извлечь эти предметы здесь, в сердце обители секты Пяти Пиков Бессмертных, даже не суть важно, в своем ли укрытии или даже глубокой ночью, мастерские охранные печати наверняка среагируют, и тогда он уже не сможет скрыться от обнаружения. «Я едва справился с копьем, а если внутри что-то куда древнее, или что-то, что тоже связано с Павшим Богом?» Мысль об этом заставила его кожу покрыться крупными мурашками. Да что там покрыться? У парня создалось стойкое впечатление, что по его коже торжественно маршируют тысячи крупных муравьев. Именно поэтому, полностью доверяя собственным инстинктам, он медленно и даже с уважением закрыл доступ в хранилище котла, плотно запечатав связующую печать, не давая даже намека на попытку заглянуть внутрь. Тем не менее, одно было теперь совершенно ясно. Этот котел сам по себе был неоцененным даром. Даже если не касаться его внутреннего хранилища, он представлял собой один из тех редчайших артефактов, что многократно усиливают духовное пламя алхимика, стабилизируя духовную температуру, очищают примеси в ингредиентах за счет собственных древних печатей, позволяют работать с материалами высших рангов, не разрушая контроля над процессом и не теряя структуры последовательности. Могут стать проводником в глубинной алхимизации, химические техники, недоступны для простых котлов. Если я сумею очистить его от влияния старой силы, если перепишу внутренние печати и привожу к себе полностью, я смогу варить пилюли вплоть до шестого а то и седьмого ранга. Он не был наивен. Пока в котле хранились неизвестные объекты с сильной аурой, работать с ним в полную силу было бы просто нельзя. Но даже сама структура этого котла, даже малые формы, даже внешние концентрирующие печати уже были для него как золото в руках нищего. Вот только тут же возникал, так сказать, встречный вопрос. Что ему делать дальше? Пока он отложит раскрытие, пока будет использовать лишь внешний корпус и слои усиления котла, что позволит варить базовые укрепляющие пилюли, энергетические настои и стабилизирующие составы, нужные для него самого, особенно на данном этапе развития его культивации. И он уже знал, с чего начнет. Сначала с пилюли расширение потока, чтобы укрепить недавно прорвавшееся ядро. Следом пойдет пилюля тихого пламени для того, чтобы потушить возможную духовную нестабильность. И, быть может, усиленный вариант пилюли притяжения меридианов, если найдет нужный мох серебряных пиков. А сам котел? Он будет ждать, спокойно, молча, словно зверь в клетке, приоткрывший один глаз и с интересом наблюдающий за тем, кто осмелился коснуться его судьбы. Дни Андрея стали похожи на тщательно настроенный механизм, в котором каждая минута, каждое движение имели строгое предназначение. С рассветом он уже был на ногах, одет в простую одежду служки и с покорной покладистостью следовал за старейшиной Йонг Мином в алхимическую лабораторию или на тренировочную площадку, где тот, под разными предлогами случайных наблюдений, проводил с ним все более сложные боевые и магические занятия. Дневные тренировки под руководством старейшины были весьма серьезными, ведь старик Йонг Мин, несмотря на свою славу мастера алхимии, оказался весьма строг и методичен как наставник. Он был из тех, кто больше верил в силу повторений, чем в вдохновение. Его голос, хриплый, но не теряющий твердости, раздавался над площадкой, пока Андрей снова и снова пытался сформировать двойное, тройное и даже четверное плетение магических мечей, контролируя каждый клинок силой воли, дыхания и потоками духовной энергии, сосредоточенной в ядре. «Опора не руки, опора не пальцы. Все мечи в твоих мыслях. Ты не командуешь ими, ты становишься ими». Говорил этот весьма упрямый старик, подсказывая, как правильно разделять потоки сознания и направлять энергию. И с каждым днем движения Андрея становились четче. Магические клинки, сначала тусклые, едва удерживаемые в эфирной оболочке, теперь могли пролететь по дуге и точно вонзиться в мишень, смонтированную на противоположной стороне зала. Но Йонг Мин не хвалил, лишь иногда с едва заметной усмешкой кивал, что для знающих его людей означало бурю восторга. Но Андрей знал, это лишь часть. Затем наступала ночь, и со старейшиной прощался, уже усталый, будто выжатый до последней капли ученик. Однако стоило парню вернуться в свою скромную комнатушку рядом с лабораторией, и тень, что была уставшим слугой, превращалась в воина-алхимика-хранителя древней тайны. Он знал, что Йонг Мин не дурак, даже слишком не дурак. Парень слишком часто ловил на себе задумчивые взгляды старика, когда тот вдруг появлялся поблизости от одного из тренировочных залов поздно вечером. Или когда кто-то из слуг упоминал о вспышках энергии, что ощущались в стороне от главных ворот. Йонг Мин ничего не говорил, не вызывал к себе, не поднимал вопрос. «Значит, знает или догадывается, но почему молчит?» Задавался вопросом Андрей, сидя в медитации, восстанавливая силы после очередной скрытой тренировки. Он понимал, что его прогресс перестал быть незаметным, как и то, что он все больше приближался к реальному уровню юных мастеров, обучаемых в секте, а значит, к моменту, когда нельзя будет скрываться в тени. И именно эта своеобразная раздвоенность, эта жизнь между двумя мирами, становилась для него все тяжелее. Днем он был смиренным, молчаливым, склоненным в почтении, помогая перемалывать травы, сортировать корни, чистить котлы, изучать рецепты и корректировать давление в алхимическом пламени. Ночью он был тем, кто владеет копьем святого, кто оседлал печати демонических кругов, кто медитирует, подавляя в собственной груди кость павшего бога. Он уставал, иногда так, что казалось, тело не в силах больше подняться. Но с каждым днем в нем росло то, что он не мог остановить – жажда силы, понимание, что за ним наблюдают не только люди, но и судьба, и что любое промедление может стоить ему всего – от тайны до жизни. При этом всем он уже буквально на физическом уровне ощущал, что у старейшины появляется все больше подозрений. Старейшин не спрашивал, но все чаще его слова становились многозначительными. Ты устанавливаешься слишком быстро для обычного слуги, даже хорошо натренированного. Иногда мне кажется, что ты знаешь, что делать еще до того, как я объясню. Если завтра я найду тебя в бессознании рядом с разрушенным залом, знай, ты сам был во всем виноват. Он не обвинял, не приказывал, он ждал. И Андрей чувствовал, еще немного, еще пару ночей, пару усилений ядра, еще один прорыв магии плетений, и Йонг Мин заговорит всерьез. Но пока что он всего лишь наблюдал, подбрасывая все более сложные задания, включая отработку боевых формаций, изучение алхимических плетений и работу с инструментами, которые доверялись обычно лишь старшим ученикам. И парень делал вид, что все это для него ново, а сам запоминал, анализировал, повторял ночью. Где под тенью скал вновь и вновь рождались клинки из света, а тело все более насыщалось энергией, которой он не должен был обладать. Великая обитель пяти пиков бессмертных, подобно пробудившемуся драгону, гудела в преддверии важнейшего события года – состязания младших мастеров, в котором принимали участие ученики и мастера ранга доуши первой звезды. Это было не просто испытание силы, это был смотр наследий, закалка амбиций и борьба за признание. На это состязание собирали молодых культиваторов, чьи ядра недавно перешагнули первую ступень становления – уровень доуши. Они уже не были простыми учениками, но до истинных мастеров им было еще далеко. Однако именно в этот период формировалась элита будущего поколения секты. Поэтому успех на состязании открывал им новые двери – к редким пилюлям для укрепления ядра – референциям в распределении заданий, к приглашениям от старейшин на закрытое обучение и даже к политическим договоренностям с другими сектами, если молодой мастер выказывал исключительный талант. Особенно ярко выделялись те, чья кровь была буквально вплетена в стены обители этой секты. Потомки влиятельных мастеров, дети старших учеников, племянники или внуки старейшин – все они считались будущей гордостью секты. Их именами уже заранее интересовались послы союзных сект и семей, их талантам не просто верили, их ожидали. У таких учеников были лучшие комнаты, отдельные залы для медитации, личные алхимики и, самое главное, доступ к пилюлям Дао-Дзы, специально разработанным для ускоренной культивации ядра. Эти пилюли могли включать редчайшие ингредиенты, измельченные цветки серебряного лотоса, пыльцу огненного жнеца, эссенции туманной змеи и даже порошки из перемолотых кристаллов слез дракона, формирующих уникальные каналы меридианов. Так что атмосфера соперничества начала накаляться задолго до начала состязания. Тренировочные поля, залы манифестаций техник, библиотеки с ограниченным доступом – все было заполнено сосредоточенными фигурами потенциальных участников. Кто-то шлифовал боевые техники мечей, кто-то медитировал над уплотнением ядра, а кто-то практиковал формирование двойных или тройных магических плетений, чтобы опережать соперников в дальнем бою. Крики, грохот, вспышки света – все сливалось в пульсирующую, как сердце, ритмику приближающегося сражения. Но даже среди всего этого напряжения витало нечто большее, чем просто желание победить – жажда доказать свою ценность. Особенно у тех, кто носил за спиной тяжесть семейного герба и не мог позволить себе обесчестить имя предков. «Если я не войду хотя бы в первую пятерку, дед отзовет все ресурсы». Тетя обещала дать доступ к алхимической лаборатории ее супруга, только если я войду в призеры. Без победы в состязании я не получу разрешения на вливание в ядро эссенции семи ночей. Подобные шепотки витали во внутренних домах, как зловещие нити, сплетающие в себе гордость, страх и зависть. Хотя потенциальные фавориты соревнования уже были известны всем. Джин Мэн Люй, внук одного из трех великих старейшин. Этот молодой весьма многообещающий культиватор обладал стабилизированным ядром и мог вызывать пять магических клинков одновременно. За ним шла Цуэй Ханэр, дочь главного надзирателя секты, владела уникальной техникой «Танец лунного облака». Третьим, но не менее опасным был Шэнь Яо, который неофициально считался кандидатом на прямое принятие во внутренние ученики секты, которых тайным техникам секты учили лично старейшины. Его ядро было усилено пилюлей пылающего корня, что давало ему временную неуязвимость к большинству внешних воздействий. Среди них каждый знал друг друга, они тренировались вместе, сражались бок о бок в практических миссиях и знали теперь, что на состязании им придется столкнуться друг с другом. А вот всех остальных они даже не воспринимали всерьез, слишком сильным был разрыв между ними как в техниках и силах, так и в ресурсах для культивации. И среди всей этой золотой элиты, все так же невидимым и немым, выполнял свою работу Андрей. Тот самый «Слуга», ставший учеником. Он уже знал, что его имя не значится в списках фаворитов, он не был тем, кого ждали. Да он и не ожидал этого, и все же. Каждую ночь он создавал плетение в разы сложнее, чем требовалось. Каждый вечер изучал поведение соперников, и каждый рассвет приносил ему новое усиление ядра, что могло бы напугать даже самого изощренного алхимика. Пока они хвастали именами предков, Андрей тренировал силу, которую выбрал сам. А впереди уже нависла тень состязания, и кое-кто совсем скоро поймет, что ими не может не быть. Но сила, сила не нуждается в родословной.